Глава сорок первая. Побледнев, Скарлетт бесильно с опустилась в кресло. Ты послала его на смерть. Прошу, не принимай все так близко к сердцу. Я лишь пыталась защитить тебя. Убив его? На самом деле он не умер, многообещающе заявила Телла. Тогда где же он? Скарлетт огляделась. Ожидая, очевидно, что Хулиан вот-вот переступит порог, дверь однако оставалась закрытой. т е л л а нахмурилась, и Скарлет снова запаниковала. Если он жив, почему не пришел вместе с тобой? Успокойся и выслушай меня. Постараюсь объяснить. В голосе т е л л ы слышалась легкая дрожь. Перед началом игры я запретила легенда п о ц ы л а т ь к тебе какого-нибудь парня. способного похитить твое сердце, потому что знала, как сильно твое желание выйти замуж за графа. Мне никогда не нравилась эта затея, но я хотела, чтобы ты сама выбрала для себя иную судьбу без влияния артиста к а р а в а л я притворяющегося кем-то другим. Поэтому т е л л а сделала паузу, растягивая последнее слово, а потом поспешно выпалила: "Я потребовала". чтобы, если это все же случится, легенда вывела этого человека из игры до ее завершения. тогда бы ты смогла окончательно все решить в отношении своего жениха. теперь я вижу, как это было неправильно. но клянусь, я лишь пыталась уберечь твое сердце. тебе не следовало. можешь не продолжать, сама понимаю. снова нахмурившись, Телла покачнулась на каблуках. Я наделала немало ошибок. Сценарий, который я нарисовала в своем воображении, разыгрывался совсем по-другому. Я и подумать не могла, насколько легенда непредсказуем. Он должен был вывести Хулиана из игры гораздо раньше. Мне в голову не могло прийти, что он вздумает убить его у тебя на глазах. Тэла л казалось искрене н раскаивается, но душу Скарлет по-прежнему сковывал ужас. Нельзя заставлять человека наблюдать, как за одну ночь погибают два самых дорогих ему существа. Значит, Хулиан действительно жив. Живее и быть не может. Что-то ты не сильно этому радуешься. Брови телы поползли вверх. Из того, что я слышала о вас двоих, я бы предпочла не обсуждать свои чувства прямо сейчас. Мало ли какие слухи достигли ушей сестры. с к а р л е т т о п а с а л а с ь что просто не вынесет. Слишком много нитей правды и вымысла переплелось между собой. Ей бы следовало радоваться, что Хулиан не умер, но боль от его смерти была еще слишком свежа в ее душе. Раз все его поступки были притворством, значит, парня, которого она полюбила, на самом деле никогда не существовало. Это была лишь роль, исполненная одним из артистов к а р а в а л я Я хочу понять, как все происходило, где правда, а где ложь. Скарлет опять едва сдерживала слезы. Придаваться восторгу и вздыхать от облегчения, что все закончилось благополучно, было еще рано, поскольку она никак не могла избавиться от мучивших ее вопросов. Существовал ли сценарий игры? Вовсе нет. т е л а п л ю х н у л а с ь в кресло рядом со Скарлет. Наше с тобой похищение было моей идеей. Кроме того, я знала, что тебя подвергнут испытанию, прежде чем мы встретимся на балконе, с которого мне предстоит спрыгнуть. И все же большая часть игры происходила без заранее намеченного плана. Перед каждой игрой на исполнителей накладывают ограничительные чары, не позволяющие признаться в некоторых вещах. Например, В том, что они действительно актеры, продолжила объяснять Стелла. Им даны указания, которым нужно следовать, но не все их действия предопределены заранее. Думаю, ты и сама уже поняла, что к а р а в а л ь представляет собой переплетение реальности и вымысла. Но и свободная воля человека играет н е п о с л е д н ю ю роль. Поэтому я не знаю, что Хулиан считал настоящим. Вероятно, мне не следовало тебе говорить. На ему надлежало уйти с твоего пути вскоре после того, как он доставил тебя на остров Грёз. Телла сделала многозначительную паузу. Хулианы сам упоминала что-то подобным, но после случившегося Скарлет больше не была уверена, что верит его словам. Вероятно, все же он самый есть легенда. Что ты имеешь в виду? Не удержалась она от вопроса. По словам других игроков. Хулиан должен был просто привести нас на Исла де Лос с у э н и с и выйти из игры. Планировалось, очевидно, что вы с ним расстанетесь в часовой лавке. Только я тебе этого не говорила, если что. Быстро добавила Телла. И раз уж об этом зашел разговор между мной и Хулианом, ничего никогда не было. Тогда в винном погребе мы даже не целовались. Скарлет покраснела. О том эпизоде она вообще старалась не вспоминать. Телла, я могу все объяснить, я бы никогда. Тебе не нужно ничего объяснять, перебила та. Мне и в голову не приходило, в чем либо тебя упрекать. Хотя признаюсь, я всякий раз удивлялась, узнавая, как у вас идут дела. Под конец фразы Телла повысила голос, будто едва сдерживаясь, чтобы не прыснуть со смеху. А Скарлетт закрыла лицо руками, готовая сквозь землю провалиться. Несмотря на заверения сестры, она чувствовала себя обманутой и униженной. Скар, не смущайся. Тело заставила ее убрать руки от пылающих щек. В ваших отношениях с Кули она мне было ничего дурного. Возможно, тебе станет легче, если я скажу, что сам он мне ничего не рассказывал. Я узнавала все от Данте, который злился на тебя за то, что предпочла ему другого. Телла скорчила смешную рожицу, и у с к а р л и т создалось впечатление, что последним о б с т о я т е л ь с т в а м она особенно довольна. Дай угадаю, Данте тоже на самом деле не умер. Нет, он умер, но вернулся к жизни, как и Хулиан, ответила Телла, после чего постаралась объяснить сестре, что представляет собой смерть в волшебном мире к а р а в а л я Подробности о том, как все происходит, она и сама не знала. Поскольку никто не станет обсуждать подобную тему. Одно т е л у я с н и л о совершенно точно: если кого-то из исполнителей л е г е н д а убивали во время игры, они действительно умирали, но не навсегда. В полной мере испытав боль и предсмертные муки, они вновь возвращались к жизни по завершении игры. о з н а ч а е т ли это, что и ты бы ожила вне зависимости от моих действий? Телла побледнела, став белее своего платья Савана. И Скарлетт впервые задумалась, через что ей довелось пройти. Телла хорошо умела скрывать свои истинные эмоции, но сейчас ее голос все же дрогнул, когда она ответила: "Я не артистка к а р а в а л я Обычные люди, которые умирают во время игры, умирают навсегда. А теперь пошли." Телла бодро вскочила с кресла. чтобы вернуть на щечки румянец и весело добавила пора собираться куда собираться не поняла Скарлет да на Балже отозвалась Телла таким голосом будто это было само собой очевидно неужели ты забыла о приглашении полученном от л е г е н д а так оно было настоящим Скарлет так и не решила считать ли эту выходку извращенно жестокой или Необыкновенно х и т р о у м н о й Телла схватила Скарлет за руку и потянула к двери. Я не позволю тебе пропустить такой праздник. Скарлет не хотела ни на мгновение расставаться с сестрой, но никакие торжества ее сейчас ни сколько не п р и л ь щ а л и Обычно ей нравилось общаться с людьми, но нынешнее настроение не располагало к тому, чтобы угощаться, танцевать и заигрывать с кавалерами. Идем же, Телла сильнее потянула ее за руку. У нас не так много времени. Не могу же я явиться на бал похожей на привидение. В таком случае тебе следовало выбрать другое платье, огрызнулась Скарлет. Для того чтобы умереть, этот наряд подходил как нельзя лучше, не возмути м о пояснила Телла. Не сомневаюсь, что в следующем году ты войдешь во вкус игры куда сильнее меня. О нет, возразила Скарлетт. Больше никаких игр. После сегодняшней ночи ты, возможно, передумаешь? Улыбнувшись загадочной улыбкой, Телла толкнула дверь, прежде чем Скарлетт успела возразить. с ё с т р ы оказались в коридоре, подобном туннелям в подземельях, но этот Скарлетт прежде не видела. Пол здесь был вымощен плитками из драгоценных камней. Тихо позвякивающими под ногами, когда Телла тащила сестру мимо залов, стены которых были увешаны картинами, похожими на те, что содержались в записной книжке Айко. Скарлет остановилась перед той, где была запечатлена она сама в магазине одежды. Широко распахнутыми глазами и открытым ртом она глазела на роскошные наряды, в то время как Телла тайком наблюдала за ней с третьего этажа. Моя комната находится вон там. Все это время я вовсе не на балконе жила, где ты меня обнаружила прошлой ночью. Девушки завернули за угол, потом другой, третий, миновали множество артистов к а р а в а л я с которыми обменялись короткими приветствиями, прежде чем наконец остановились передарочной дверью небесно-голубого цвета. Прости, у меня не убрано. По комнате точно ураган пронесся. повсюду валялись корсеты, платья, изысканные шляпки и даже несколько накидок. Скарлет не заметила в волосах сестры ни единого седого волоска, но должно быть, та просто успешно их прячет. Ведь чтобы приобрести такое количество новых роскошных вещей, ей наверняка пришлось отдать взамен не менее года своей жизни. Места тут мало, поэтому мне почти негде все это хранить. п о с е т о в а л а Телла, подбирая одежду с пола, чтобы Скарлет могла пройти. Но ну не беспокойся, наряд, который наденешь ты, под ногами не валялся. Не думаю, что пойду на праздник, отозвалась Скарлет, присаживаясь на краешек кровати. Придется. Я уже купила для тебя платье, о б о ш е д ш и е с я мне в пять секретов. Телла решительно шагнула к сундуку и тут же обернулась, держа в руках. невесомый розовый наряд. Оно напоминает закат в сезон зноя. Так надень его сама. Во-первых, оно мне длинно, а во-вторых, я приобрела его специально для тебя. Телла бросила платье сестре. На ощупь оно оказалось таким же приятным и сказочным, как и на вид. Маленькие рукава не спадали с плеч, подол походил на воздушную пену. Алиф ц в е т а с л о новой кости был украшен лентами и шелковыми цветочками, которые меняли цвет на с в е т у от кремового до ярко розового. Просто надень его на сегодняшний бал, попросила Телла. Если по окончании ты захочешь навсегда оставить к а р а в а л ь и всех, кто является частью его волшебного мира, я уеду с тобой. Но пропустить торжество я тебе не позволю. Как я слышала? Обычно легенда приглашает на этот праздник только своих артистов, так что это большая честь для нас. Да и с Хулианом т е б е нужно объясниться. При упоминании о х у л и а н е у Скарлетт жало сердце. Она была рада, что он жив, но какие бы между ними ни установились теперь отношения, как прежде уже не будет. А правду открыть он ей пытался, вероятно, только из жалости. или потому что это предписывалось его ролью в любви то он ей так и не признался я будто вообще его не знаю пожаловалась Скарлет она чувствовала себя одураченной но стыдилась в этом признаться сегодня ночью у тебя появится отличный шанс его узнать Телла схватила сестру за руки и заставила встать с кровати хотелось бы мне заверить тебя что все происходившее между вами Было на самом деле. Так ты мне не поможешь, потому что ты не дослушала. Даже если многое было не тем, чем казалось, за эту неделю вы оба явно пережили нечто значительное. Смею заметить, что Хулиан не меньше твоего хочет, чтобы все благополучно разрешилось. Благополучно разрешилось. Иными словами, завершилось или закончилось. Теперь Скарлетт понимала предупреждение Хулиана о том, что большинство людей на карвале а совсем не те, кем кажутся, и все же она не стала бы отрицать, что хочет его снова увидеть. Я позабочусь, чтобы на балу ты была самой красивой девушкой, после меня, конечно, хихикнув, добавила Телла. Хотя сердце Скарлетт разрывалось на части из-за Хулиана, она напомнила себе. что у нее есть сестра, и они обе, наконец, т обрели долгожданную, благословенную свободу. Именно об этом она всегда и мечтала, о будущем, которое еще не написано и исполнено надежд и возможностей. Я люблю тебя, Телла. Знаю. Сестра посмотрела на нее с безграничной нежностью во взоре. В противном случае меня бы сейчас здесь не было.